Глава 18. Донателла. Легенда не просто переехал во дворец. Он стал принцем в полном смысле слова. Повсюду сновали слуги, похожие на трудолюбивых пчёл. Они готовились к предстоящей коронации и занимались масштабным ремонтом. За годы правления Элантины Дворец с резными колоннами, ткаными настенными коврами и живописными полотнами основательно покрылся пылью и сам стал частью истории. Телла понимала, что резиденция нового императора будет совершенно иной. Легенда обладал красотой падшего ангела, неизменно привлекающей внимание. Чернильно-чёрные татуировки на его теле Теперь были скрыты пошитыми у лучших портных костюмами, но привычка опутывать людей тонкой паутиной лжи, в которую невозможно не поверить, никуда не делась. Наверняка его дворец станет ошеломляющим строением, под стать незаурядной личности нового владельца. Тело снова забарабанило в дверь покоев своей сестры в сапфировом крыле. Вход был едва виден за строительными лесами, но в данный момент работы не велись, так что Скарлетт не могла не услышать стук. Либо её там нет, либо намеренно не отвечает, услужливо подсказал Арманду. Я твоего мнения не спрашивала. Тело постучало снова, просто чтобы дать выход собственной злости. Она не сомневалась, что легенда нарочно назначил Армандо, которого, как он знал, она на дух не переносит, ее личным охранником. Телли стало интересно: не с Хулианом ли сейчас Скарлет? Из того, что она увидела в подземелье, заключила, что парочка помирилась. Во время очередной встречи в сновидении неделю назад легенда сообщил Телли о возвращении Хулиана в Валенду. Но насколько ей было известно, Скарлетт он нанёс визит далеко не сразу. Похоже, они разрешили свои противоречия и воссоединились. Или Скарлетт вовсе не была так сильно влюблена в него, как утверждала. Эта черта была у сестёр общей. На всякий случай Телла постучала в дверь ещё раз, но была вынуждена признать правоту Армандо. Либо сестры нет, либо просто не хочет открывать. Так или иначе, Телла не могла праздно стоять на пороге и ничего не делать, в то время как боги и богини судьбы разгуливают на свободе. Раннее вернувшись в свои покои, Телла приняла ванну, отскребла грязь, приставшую к ней в пещере, и переоделась в тонкое льдисто-голубое платье с многоярусными юбками. которая, похоже, забыла забрать, когда переезжала из дворца. А вот воспоминаний о произошедшем в руинах ей никогда не стереть из памяти. В ушах до сих пор звучала: клик, клик, клак поворачивающегося циркового колеса. А перед глазами стояла неизменная картина: израненное тело матери, неподвижно лежащая на полу пещеры. Упавшую звезду нужно остановить и заставить сполна заплатить за то, что сотворился её матерью. Если легенда не собирается раскрытий, в чём заключается слабость упавшей звезды, придётся найти кого-то другого, кто бы это сделал. И она уже знала, к кому обратиться. К Джексу. Холод лезнул в спину Теллы. На мгновение она снова оказалась в его кабинете. Она лежала на полу, разгорячённая, за исключением тех участков тела, которые соприкасались с его ледяными конечностями. Она понимала, что вернуться в его логово затея неудачная, но кому, как не другой Мойре, знать слабое место упавшей звезды? Кроме того, Джекс и сам упоминал о ненависти к Гаврилу. Не так ли? Телла украдкой взглянула на следующего за ней по пятам Армандо. Оторваться от него, похоже, будет непросто, но не может же она взять его с собой к Джексу? Если об этом визите прознает легенда, то чего доброго действительно запрёт её в башне. Телла полагала, что её утреннее перемещение в темницу было ошибкой. Однако она понимала, что имеет дело не с легендой из своих снов, которая, как она почти себя убедила, мало чем отличается от Данте, но с легендой бессмертным будущим императором, легендой, который пойдёт на что угодно, чтобы получить желаемое. Если он захочет не допустить её дальнейшее общение с принцем Сердец ради её собственной безопасности, разумеется, то наверняка примет меру куда более действенную, чем просто назначение ей персонального охранника. Тело ускорило шаг, проходя мимо каменного сада, стоящие здесь в изобилии статуи некогда много столетий назад были живыми людьми. Когда миром правили Мойры, жестокие боги и богини, считавшие своих подданных всего лишь игрушками. Одна из Мойр превратила своих слуг в камень только для того, чтобы заполучить реалистичные садовые украшения. Телла не знала, теплилась ли искра жизни в глубине неподвижных оболочек, были ли способны эти замершие в веках люди видеть, слышать и воспринимать окружающий мир. Но готова была поклясться, что их лица сделались еще более испуганными с тех пор, как прошла молва об освобождении Мойер из плена колоды судьбы. Тело задумалась: не перенесли ли сюда и сестру невесты, которая сегодня превратилась в камень, или нашелся способ вернуть ее к жизни, хотя это мало вероятно. Когда она добралась до каретного сарая. Руки и ноги у неё подрагивали от напряжения. Его высочество предпочёл бы, чтобы ты не покидала территорию дворца, сообщил Армандо. А я бы предпочла, чтобы у него не было так много секретов, парировала Телла, запрыгивая в небесную карету, которая должна была доставить её в район храмов. Армандо со стоном устроился на сиденье напротив, и уютный экипаж тронулся в путь. Надеюсь, что мы хотя бы держим путь в какое-нибудь интересное место. На самом деле мы никуда путь не держим. С этими словами Телла открыла дверцу и выскочила наружу. Она порвала подол своего ледисто-голубого платья и чуть не вывихнула лодыжку из-за неловкого приземления. Поднимись скорее-то еще выше, и Телла непременно покалечилась бы. Но стоило рисковать, чтобы избавиться от общества ненавистного сагледатая. Армандо бросился к двери, но экипаж уже набрал высоту, брыгать с которой было не безопасно. Тела послала ему насмешливый воздушный поцелуй. Я не скажу его высочеству, что ты за мной не уследил, если сам будешь держать язык за зубами. С этими словами она села в другой воздушный экипаж, который должен был доставить ее в университетский городок к принцу Сердец.